Инспирия. Джули Шекман. Кафе у озера. Читает Анна Сказко Глава первая. Мак, ты забыл свою записную книжку. Опять. Я широко улыбнулась в экран телефона и бросила взгляд на стеклянный журнальный столик, где лежал блокнот в кожаном переплете. Рядом примостилась фотография в рамке. Мы вдвоем на берегу местного озера. Хохочем, делая импровизированное селфи. В каштановых волосах мака едва заметны седые пряди. Бледно-голубые глаза с нависшими веками щурятся от яркого солнца. Я прильнула к нему — На носу и щеках у меня россыпь веснушек. Мой отец Гарри, приходя к нам в гости, каждый раз поглядывал на Мака с неодобрением. «Лейла, тебя не беспокоит разница в возрасте?» Шипел он краешком рта. «Я имею в виду старый кобель всего на год моложе меня». Я покрутила рукой, на которой сверкало обручальное кольцо из розового золота с марганитом а затем вновь переключила внимание на голосовую почту Мака. Марганит — минерал, редкая разновидность берила с примесью марганца. Как бы то ни было, надеюсь, встреча с агентом пройдет хорошо даже без блокнота. Позвони мне, когда закончишь. Люблю тебя. Я положила трубку и вернулась к письменному столу. Старой дубовой громадине в глубине гостиной. Из выкрашенных в кремовый цвет подъемных окон открывался вид на водную гладь озера Лох-Харрис в окружении лесных массивов. В такое ясное апрельское утро, как сегодня, на его поверхности можно было разглядеть одинокое пятнышко рыболовной лодки. Из земли тут и там высовывались ярко-желтые раструбы нарциссов. Окрестности Лох-Харриса с их многообразием старых каменных коттеджей, разношерстных магазинчиков и церквей с витражными окнами являлись олицетворением суровой и загадочной шотландской красоты. Туристов привлекало изобилие живописных маршрутов, зеркальные просторы озера и чарующие виды водопада Гален, расположенного всего в 15 минутах езды от нашего городка. Мы с Маком жили в доме, который изначально принадлежал моей семье, до того, как моя семья развалилась на части. Когда мне было семь лет... Моя мать Тина решила, что хочет от жизни гораздо больше, чем мог предложить лох Харрис, и оставила нас. За последние 22 года она превратилась в странную чужую женщину, изредка присылавшую мне открытки на день рождения и Рождество из своей другой жизни в Лондоне. Честно говоря, я не возражала. Папа вырастил меня один, хотя и не без помощи моих покойных бабушки с дедушкой по отцовской линии. Несмотря на отсутствие мамы, в нашем маленьком побеленном коттедже постоянно звучала музыка. С ранних лет помню груду альбомов на ковре в гостиной и отца с гордостью протирающего обложки пластинок. «Забудь о драгоценностях», — говорил он мне, — «других сокровищ не надо». Папа боготворил Эрика Клэптона и поэтому назвал меня в честь его самой известной песни. Эрик Клэптон. Родился в 1945-м. Британский рок-музыкант, трижды включенный в зал славы рок-н-ролла. «Когда я сказала, что мечтаю о собственном жилье, отец настоял, чтобы я осталась в коттедже. Он был только рад избавиться от болезненных воспоминаний о маме и переехал в дом покойных бабушки и дедушки, расположенный чуть дальше на той же улице». Я убрала за ухо волнистый светлокаштановый локон и колесиком мыши прокрутила входящие сообщения. Приближались два дедлайна — рецензия на книгу для вечерней газеты в Глазго и интервью для онлайн-журнала, которое я взяла у новоиспечённого детективщика из Нидерландов. Прокрастинация — вот главный враг писателя-фрилансера. Потянувшись к стакану за ручкой, я увидела похожий на паутину почерк Мака случайную заметку на клочке бумаги. Хендри поднял пистолет, и костяшки на его руке побелели. Проблески рассветного солнца озарили силуэт убийцы. Мак работал над следующим политическим триллером с предварительным названием «Несправедливость». Несмотря на впечатляющий успех последних лет, даже великому маку Кристи с его жизнерадостной улыбкой и природным обаянием было свойственно сомневаться в себе. Он уходил писать в гостевую спальню, и время от времени до меня долетал стук кулака по письменному столу, а затем через дверь лилась какафония ругательств. Еще немного повертев рукой с обручальным кольцом, я открыла YouTube и добавила в плейлист несколько любимых песен. Хотя Мак писал исключительно в тишине, я обнаружила, что продуктивнее работаю в окружении рвущих душу текстов. Лейла. «Тебе обязательно выкручивать свою долбёжку на полную громкость!» — кричал Макс с другого конца коридора. «Здесь не оу 2 Оу-Ту-Арена 2 арена крытый стадион, расположенный в центре развлекательного комплекса «The O2» в юго-восточном Лондоне, вмещает до 23 тысяч человек. Я часто грезила о собственной концертной площадке и однажды поведала об этом Маку. «Уф, надеюсь, ты не про свой бесноватый рок!» Я бы еще понял степенный джаз-клуб, но не звуки откровенной четырехминутной пытки. «Если для тебя это слишком громко, значит, ты слишком стар», — поддразнивал я в ответ. Мак вышел из-за стола, утащил меня в спальню и продемонстрировал, что на самом деле он еще молод. Отбарабанив весьма лестный обзор на исторический роман, я прошлепала из гостиной в кухню, чтобы раздобыть чего-нибудь на обед. Мой отец по профессии ландшафтный садовник, был мастером на все руки и с помощью нескольких друзей из числа местных умельцев освежил потемневшие от времени деревянные шкафы, покрасив их в бледно-лимонный оттенок на темно коричневых столешницах я расставила горшки с побегами вереска и ползучего плюща установила в углу старомодную лампу с абажуром из желтого шелка и заменила прежнюю бытовую технику видавшую лучшие дни на духовку и холодильник из нержавеющей стали мак так и не перезвонил может не получил мое сообщение шлепая босыми ногами по натертому до блеска деревянному полу я прошла к холодильнику открыла дверцу и уже нацелилась на буханку хлеба, копченый лосось и листовой салат, как вдруг поверх голоса Стиви Никс, поющий о бумажных цветах, прорезался стук в парадную дверь. Стефани Лин Никс родилась в 1948. -м. Американская певица и автор песен, участница рок-группы «Флитвуд Мак», а также сольная исполнительница. За матовым стеклом маячил силуэт высокого мужчины. Я расплылась в улыбке. Мак, ты ключ забыл. Однако, повернув ручку, встретила мрачный взгляд Тома, местного стража порядка. Из-за его спины высовывалось добродушное лицо незнакомой женщины-полицейского.